Аузинсу у меня претензий нет. Это второй помощник. Но капитан Халси пугает меня. А вечно пьяный стармех... В общем, теперь мне приносят еду в каюту. А Рэнкин?» — спросил я. Он не досаждает вам? О нет, она засмеялась. Женщина его не интересует. Затем разговор перешел на различные типы судов, на которых нам пришлось плавать. Где-то в половине третьего она сказала, что замерзла, и ушла к себе в каюту. В три часа меня сменил Силс. Я спустился вниз, получил у Кока кружку горячего какао и прошел в кубрик. Берт сидел там, перебрасываясь шуточками, с пятью или шестью матросами. Я сел рядом с ним, и несколькими секундами позже он наклонился ко мне и прошептал. «Ты говорил ночью о Бивансе?» Вон он, в конце стола. Дерт указал мне на коротышку в грязной синей робе с тощей лукавой физиономией и черными сальными волосами. Он что-то рассказывал матросу со сломанным носом. На его правом ухе не недоставало мочки. Я пил какао и думал, как отреагирует Иванс, если я произнесу слово пинанг. Сосед Дерта вытащил из кармана часы. «Ровно четыре», — сказал он, — «ребята, нам пора». Он и еще двое поднялись из-за стола и вышли в коридор. В кубрике остались только Иванс, матрос с перебитым носом и еще какой-то надсадно кашляющий тип. Иванс рассказывал о танкере, возившем гашиш для александрийских греков. «Говорю тебе», — заключил он, — «это самое сумасшедшее судно, на котором мне приходилось плавать». Тут я не выдержал. — А насчет пининга? Ивенс повернул голову в мою сторону, глаза его сузились. — Что ты сказал? — пининг повторил я, — вы говорили о странных судах. Я подумал, что более необычный найти труд. — Что ты знаешь о пининге перебил меня матрос со сломанным носом. — Я только слышал о нем, — быстро ответил я. — Они пристально наблюдали за мной. Их тела напряглись, казалось, не готовы броситься на меня. Я живу в Фальмуте, матросы, плававшие по-китайским морям, часто говорили о пининге. Иванс подался вперед. А с чего ты решил, что я плавал на пининге? Капитан Хелси был там шкипером. Хендрик первым помощником объяснил я. Мне говорили, что вы матрос по фамилии Юкс. Юкс — это я, прорычал сосед Иванса. Мне не понравился их вид. Загорелая рука Юкса, лежащая на столе медленно сжалась в кулак. Даже лишенная указательного пальца, она была размером с кузнечным молот. Я слышал, что прежде вы плавали с Хелси и подумал, что вы были с ним на пиннинге. Нет, не были, отрезал Юкс. Значит, ошибся. Я повернулся к Берту. Пошли, пора менять, силза Юкс отодвинул стул и тоже начал подниматься, но Иванс удержал его. «Что это с ним?» — спросил Берт, когда мы вышли на палубу. «Ты упомянул это судно, и они перепугались до смерти?» «Пока не знаю», — ответил я. В тот вечер произошло еще одно событие. Берт сменил Силза за час до полуночи. И лежал в гамаке и дремал, когда тот вошел в стальную каюту и спросил. «Вы не спите, капрал?» «Что такое?» Вы не станете возражать, если я лягу в одну из шлюпок. Качка очень вымотала меня, и на свежем воздухе мне лучше. На корабле не разрешается залезать в шлюпки, — ответил я. Но мне все равно, где ты будешь спать. Он вышел, и я уже засыпал, когда он появился вновь и потряс меня за плечо. — Чего тебе? — спросил я. — У вас есть фонарик? — Возбуженно прошептал Силс. «Нет, зачем он тебе? Что стряслось?» Я залез в шлюпку и начал устраиваться поудобнее, когда почувствовал, что доски по правому борту отошли вниз. Они совсем не закреплены. Можете убедиться сами. Я вылез из гамака, надел бушмаки и пошел за ним. Он собирался лечь в шлюпку номер два. Я поднял руку и провел пальцами по ребрам толстых досок. Дерево намокло от соленых брызг, внезапно одна из досок подалась, затем другая, третья, пять штук не были закреплены, но без фонаря оценить повреждение оказалось невозможным. Если бы с Триколой что-нибудь случилось, нам предстояло спасаться именно в этой шлюпке, и мне очень не понравились разболтанные доски ее борта. «Пойду вниз и поставлю в известность мистера Ренкина», — сказал я. Ренкина я нашел в каюте Стармеха. Вновь тот лежал на койке, а Ренкин сидел у него в ногах. Они играли в карты. Ну, что, у вас, капрал? Хмуро спросил Ренкин. Я пришел доложить, что шлюпка номер два непригодна к плаванию. Необходимо сообщить об этом капитану. О чем вы говорите, черт побери! рявкнул Рэнкин. — Он поручено охранять спецгруз, а не шляться по судну. Тем не менее. В шлюпке расшаталось несколько досок, и капитан должен знать об этом. — А вы-то как узнали? Силс залез в шлюпку, чтобы поспать на свежем воздухе, и... — Мой бог! — Ренкин швырнул карты на одеяло. — Как у вас хватило ума разрешить вашим людям спать в шлюпках? — Сейчас это не важно. Я начал сердиться, я сам смотрел шлюпку, пять досок не закреплены, и, по моему мнению, шлюпка в таком состоянии непригодна для плавания. По вашему мнению, фыркнул Ренки, мой бог. Можно подумать, что вы адмирал флота, а не паршивый капрал. Что вы смыслите в шлюпках? Да вы не отличите катер от решета. Я на море всю жизнь, резко ответил я, и разбираюсь в шлюпках получше вашего. Если трикола пойдет ко дну, нам придется спасаться на этой шлюпке. Я докладываю вам, что они пригодны к плаванию, и настаиваю на том, чтобы вы известили капитана». Ренкин долго смотрел на меня, затем повернулся к Стармеху. «Как часто проверяются шлюпки?» — спросил он. «О, почти каждую неделю», — ответил Стармех, «как раз в Мурманске хендрики кто-то из матросов возились с ними». «Я так и думал». Ренкин вновь взглянул на меня. «Вы слышали, Варди? Так что перестаньте паниковать». «Мне безразлично, когда ими занимался мистер Хендрик и с кем. Сейчас шлюпка непригодна к плаванию. Пойдемте, вы убедитесь сами». Ренкин заколебался. «Я смотрю ее утром. Если шлюпка окажется не в порядке, я скажу капитану Хейлси. Это вас устроит?» «Лучше бы осмотреть ее немедленно», — ответил я. «Это невозможно. Вы прекрасно знаете, что такое светомаскировка, а в темноте чинить шлюпку, если она действительно повреждена, бесполезно». И я вышел из каюты.